Он решил бежать. В целых в безопасности его отделили от сообщников и посадили в одну камеру с молодым человеком, осужденным за кражу. Картуш заметил, что в одном из углов камеры простукивается пустое пространство. «Мы, наверное, находимся над колодцем. Если хочешь, приятель, бежим вместе. На воле я хорошо спрячу тебя, ты получишь много денег».